Глава 26. Первыми в бой, как это неудивительно, вступила охрана Агюста. По Химере, визуально походившей на Скорпиона, ударило сразу две молнии и огромный сгусток огня. Молнии оставили на костяной броне кадавра черные подпалины, а от огненного шара Химера увернулась, и он бесславно взорвался внутри пассажа Буковского. Во все стороны брызнули осколки витрины витражей, а из самого здания повалил дым. Химера тем временем молча бросилась на магов, не обращая внимания на жидкий строй стражников, который ощетинился алебардами. Она как будто точно знала, что главная опасность маги, и неслась сквозь шеренгу воинов, чьи алебарды безуспешно выбивали искры из костяной брони. Прорвав строй, Химера кинулась было на магов, но вместо того, чтобы растерзать пятерку волшебников, врезалась в невидимый щит. Тот ощутимо прогнулся, но нежить удержал. Но она и не думала сдаваться, нанося один удар за другим, отчего защитный купол прогибался и трещал по швам. Причем Химера работала как с дровинными клешнями, так и своим изогнутым хвостом. Вот на пристань упал один маг, два удара сердца спустя второй. Уцелевшие стражники хотели было ударить химере в спину, но высыпавшие из ближайшего переулка зомби не дали им этого сделать. И как будто этого было мало, из переулка выскочила еще одна костяная химера. «В воду ее!» — крикнул Муром, направляя корабль прямо на пристань. «Добрыня, готовься прыгать!» Швартоваться к причалу по всем правилам морского дела было совершенно не к месту, поскольку на счету была каждая секунда, и богатыри замерли на носу суденышка, готовясь к прыжку. «Пошел!» — проревел Муром с силой, толкая друга вперед и прыгая вместе с ним. Следом раздался глухой удар, треск, и кораблик, врезавшийся на полном ходу в пристань, опасно закачался на волнах. К счастью, пристань казалась каменной, и находящиеся на ней разумные даже не заметили аварийной высадки богатырей, чего нельзя было сказать о Химере, которая с удвоенной скоростью добивала проседающий щит. Добрыня сходу обрушил на кадавра град гранитных сосулек, в сочленения костяной брони, а Муром, вооружившись своим плугом, кинулся прямо на Химеру. Нежить, получившая неожиданный отпор, растерялась и отступила на шаг, чем тут же воспользовался Муром. Отмахнувшись баклером от правой клешни, он вцепился в левую, увернулся от стремительного укола хвостом и, перехватив костяной жало, сунул его в клешню. Химера дернулась назад, пытаясь освободиться, но Муром, во-первых, держал крепко, а во-вторых, и не думал играть по ее правилам. Резкий рывок в сторону, и Химера, потеряв равновесие, летит сначала на землю, а потом, получив богатырский пинок по костяному брюху, соскальзывает с пристани и с громким всплеском падает в реку. «Добрыня!» — крикнул Муром, бросаясь на помощь стражникам, пятившимся под натиском зомби. «Добью!» — крикнул гном обрушивая на Химеру мощные удары, вырываемыми из пристани камнями. «Братцы, помогите Илье!» Оставшиеся на ногах маги не стали возмущаться, и мгновенно признав главенство богатырей, бросились на помощь Мурому. Вот только их молнии бессильно скользили по костяной броне, не нанося Химере никакого ущерба. Бойцы, Муром бросившись на перерез паукообразной Химере, мгновенно срисовал диспозицию. «Займитесь зомби!» Стражники с облегчением отступили назад и, пропустив богатыря, выстроились по бокам, образовав два косых фланга. Муром же, оказавшись на острие атаки, без сожаления смахнул голову только что обращенному стражнику и обрушил свой плуг на костяную ногу химеры. Слева и справа на него лезли зомби, Пытаясь повалить, сбить с ног, на крайний случай повиснуть на богатыре, но стражники ловко цепляли их своими алибардами. В какой-то момент бой превратился в натуральную свалку, где муром, вцепившись в паукообразную химеру одной рукой, второй каким-то чудом умудрялся отмахиваться и от атак кадавра и от нападок зомби. Часть стражников побросала алибарды, потерявшие смысл после прорыва нежити и вооружившись короткими клинками, принялась колоть зомби, стараясь поразить глаза или прикрытые костяными наростами горло. То тут, то там падал кто-то из стражников, и только латные доспехи спасали воинов от обращения в нежить. Не спали и маги, переключившись с химеры на зомби. Тот, что постарше прожаривал самых резвых держимых молний, а тот, что помладше прикрывал стражников воздушным щитом, и отбрасывал нежить воздушным кулаком. И если тактически казалось, что люди одерживают верх, то стратегически положение живых было более чем удручающим. Позади река, посреди которой качается на волнах уплывший кораблик. Впереди две улицы и переулок, из которых безостановочно валят зомби. Но что самое тревожное, одними зомби дело не ограничилось. Пассаж Буковского, куда залетел огненный шар, полыхал так, что жар ощущали даже закованные в броню стражники. Разумные оказались между огненным молотом и водяной наковальней, и это не считая льющегося на них яда нежити. Минус один! Победный вопль Добрыни, казалось придал воинам сил, и они пошли в атаку, не обращая внимания на стягивающуюся к пристани нежить. Ты его утопил? — крикнул Муром, у которого все никак не получалось стреножить чертову Химеру. — Он открыл костяной щиток, прямо как и Слав. крикнул в ответ Добрыня, когда начал захлебываться. — Значит, эти твари разумны, — прорычал Муром. — В воду вторую теперь не затащить. — Тогда давай наоборот, — помедлив секунду отозвался Добрыня. — Если ты понял, о чем я. — Работаем, брат проревел Муром и, бросив попытки повалить Химеру на бок, врезался ей в грудь своим плечом. Кадавр колол его костяными лапами, пытался разрезать короткими, но чрезвычайно острыми жвалами, но Муром, положившись на свою броню, упрямо толкал Химеру вперед, прямо в полыхающий пассаж Буковского. Гродогах, Да бодам! По напряженному лицу Добрыни скользнула капля пота, Издания, расположенные рядом с пассажем, который уже вовсю полыхал, дрогнули и рассыпались, словно песчаный замок. Рассыпались, чтобы в следующий момент вырасти вновь. Одна за другой вокруг полыхающего пассажа поднимались три каменные стены. Еще две химеры! Молодой макот швырнул воздушным кулаком зомби, который сорвал воину забрал и хотел впиться несчастному в лицо. Справа! И действительно, по набережной со стороны доков к пристани мчались еще два кадавра. Один в виде паука, второй в форме костяной гончей. «Братцы!» — повысил голос Добрыня. «Муром справится! Держитесь сами! Маги, готовь воздушные волны и кулаки!» «Есть!» — донеслось со стороны стражи, и воины резко отпрянули назад, оставляя Мурама один на один с Химерой, И почти полусотни зомби. Держать строй! проревел с левого фланга залитый чужой кровью сержант, подбирая с земли алибарду. Держать строй! вторил ему рослый стражник с правого фланга, щедро раздавая подзатыльники своим товарищам. Шевелись, дармоеды! Не получается! с отчаянием крикнул старший маг, от воздушного кулака которого химеру лишь повело в сторону. «Берите вдвоем паука!» — тут же среагировал Добрыня, следя за стремительно приближающимися к пристани кадаврами. «Готовность! Три, два, бей!» Мостовая, по которой мчались кадавры, вспучилась, отбрасывая химер к пассажу и одновременно с этим осыпаясь зомби-градом булыжников. «Щит на Мурама! крикнул Добрыня, вкладывая последние силы в целую россыпь каменных шипов, которые заставили Химер исчезнуть в пламени пассажа. «Илья, выходи!» «Нет!» — прорычал Муром, исчезая вместе со своим кадавром в стене пламени. «Сдюжу!» «Муром, нет!» — Добрыня в бессильной злости сжал кулаки. «Куда ты?» «Вперед!» — сориентировался сержант Стражников. «Тесни мне жить в огонь!» «И раз!» — поддержал его рослый воин, судя по всему, заместитель или помощник. «И раз!» «И раз!» — с каждым выкриком стража шагала вперед, слитным ударом алибарта откидывая нежить назад. «И раз!» Маги же, убедившись, что стражники справляются сами, принялись осыпать полыхающий пассаж воздушными копьями, не давая химерам ворваться наружу. «Стой, ты куда?» — крикнул старший маг Добрыни, который, подхватив валяющийся на пристани тяжелый посох, бросился на помощь стражникам. «А, демоны с тобой!» «Трени! Огонь стихает! Приведи мастера фунда в чувство!» «Сделаю, мастер-краб!» — отозвался молодой магик и, не переставая формировать воздушные кулаки, кинулся к валяющемуся без сознания волшебнику. Стража теснила зомби в огонь. Муром рыча от боли орудовал своим плугом, не давая химерам выбраться из огня. Добрыня яростно крушил черепа зомби, которые разлетались словно глиняные кувшины, даже несмотря на защитные костяные наросты. Мастер Краб хлебал одно зелемана за другим и практически вслепую бил воздушными копьями, отбрасывая паникующих химер в самое пекло пассажа. Мастер Краб чувствовал, что еще немного, и он выжжет свой источник, но не мог остановиться. Маг поймал слияние со стихией, и воздух слушался его с полуслова, подсказывая, где будет предпринята очередная попытка прорыва. А молодой маг Трени, не забывая посылать воздушные кулаки в подозрительные места полыхающего пассажа, пытался привести в чувство мастера Фунда. И все бы ничего, но огонь, сожрав все, что можно было в пассаже Буковского, начинал утихать. И молодой маг Трени решился на отчаянный шаг. «Простите, мастер-фунт», — прошептал магик и, положив руку на грудь пожилому уже огневику, выпустил ослабленный воздушный кулак. Мастера-фунда выгнуло дугой, он страшно захрипел, и Трени вдарил еще одним воздушным кулаком. «Убью!» – прошептал пожилой маг, открывая глаза. «Мастер-фунт, это они!» Трени отчаянно труси и не в силах оторвать взгляда от огня, полыхающего в глазах мага, показал на затухающий пассаж. «Они?» – недоверчиво прищурился маг. «Огонь гаснет!» Трени почувствовал, что сейчас – самый лучший момент, чтобы перевести внимание огневика со своей персоны на нежить. «Там три химеры, они пытаются вырваться!» «Огонь!» — маг перевел взгляд на затухающий пассаж. «Будет!» — в следующий момент он оказался на ногах и вскинул руки. «Гореть!» Фигура мастера фунда окуталась пламенем, а пассаж вспыхнул словно спичка. «Жги!» — радостно крикнул трени, испытывая нешуточное облегчение от того, что ему удалось и привести огневика в чувство, и выполнить просьбу мастера крапа. «Жги!» — Прохрипел мастер крап, падая на одно колено и посылая в стену огня последнее воздушное копье. «Жги!» — по строю стражников прокатился яростный крик. И только один Добрыня горестно закричал. Мурам! «Кранк!» — звук, лопнувший костяной скорлупы, был слышен даже на пристани. «Кранк! Кранк!» «Да!» — заревела стража с новыми силами круша зараженных и загоняя зомби в огонь. «Да!» «Нет!» — прорычал Добрыня и, окутавшись щитами, бросился в пекло. «Хватит!» — выдохнул мастер-краб, с трудом удерживаясь в сознании. «Фунт, хватит! Трени, останови его, иначе он выжжет себе источник!» «Простите, мастер-фунт!» — прошептал Трени и, шагнув за спину полыхающему огнем магу, прикоснулся к его голове. «Воздушный кулак!» Огневик, получив магическую плюху, дернулся и тут же обмяк, повалившись в объятия трени. Он меня убьет! прошептал молодой воздушник, бережно укладывая мастера на пристань. Лучше быть сожженным в пепел, чем обратиться в такое. Мастер краб уселся прямо на землю и дрожащими руками потянулся за восстанавливающими зельями. Сомнительное утешение! проворчал трение, приподнимая голову мастеру фунду и аккуратно вливая в приоткрытый рот маны. «Что дальше, мастер?» «Сержант», — старший воздушник, попытался подняться на ноги, но его так закружило, что он плюнул на все и остался сидеть на земле. Выдвигаемся к магистрату». «Есть», — отозвался стражник, не отрывая взгляда от огня, жадно пожирающего остатки пассажа. «Как быть с богатырями?» Может, им надо как-то помочь? Что-то мне подсказывает, — воздушник устало махнул рукой, — что это они нам помогут. Но там такой жар, что не выжить никому, даже договорить да сержант не успел. Огонь испуганно брызнул в стороны, и из горящего пассажа вывалились две обгоревшие фигуры. «Илюш, ты как?» Добрыня встряхнулся, избавляясь от местами оплавленной гранитной брони. «Илюш!» Норма! Прохрипел Муром обожженными губами. Доспех сволочь жжется. Один момент. И Добрыня, не обращая внимания на ожоги и появляющиеся на руках волдыри, принялся срывать с друга расплавленную броню. Ох, хорошо! Прохрипел Илья, помогая Добрыне по мере возможности. Ох, хорошо! Так как, брат, в глазах Добрыни стояли слезы. Да что мне будет, отмахнулся Муром. «Но Горынычу я однозначно должен, ночью и тебе, брат». «Сопротивление огню», — смехнул Добрыня. «Ну и гаджеты, Илюша, чего раньше не сказал». «А я разве не говорил?» — удивился Муром. «Ну там истинная кровь, сотка к выносливости». «Не говорил, Добрыня чудом удержался, чтобы не врезать другу. Какое хоть сопротивление?» «Пятьдесят процентов». Муром улыбнулся обожженными губами, как в баньку сходил. «Как в баньку?» — скрипнул зубами Добрынь и в сердцах махнул обожженной рукой. А, бог с тобой!» «Я-то еще думаю, почему ты так бодро ковыляешь, да еще и со мной силой делишься!» «Без тебя, Добрынь, я бы превратился в уголек!» Муром покачал головой. «Та тварь намертво вцепилась мне в ногу, так что спасибо тебе, брат!» «Да ладно», — тут же заулыбался Добрыня. «Зато мы теперь точно знаем слабые места этих кадавров. А если нам повезет, и мы успеем добраться до магистрата, до того, как на нас обрушится очередная волна нежити, то об этом узнает весь город», — кивнул Муром. «Эй, парни, вы как? Готовы идти?» «Я же говорил», — вздохнул мастер Краб, поднимаясь с земли с помощью помощника-сержанта кто кому еще помогать будет». «Готовы». Сержант стражи поднял забрал и посмотрел на Мурому уставшим взглядом. «Но если нам встретится еще одна такая химера, то мы справимся с ней намного быстрее», — закончил за него Муром. «Ну же, парни, остался финальный рывок». «Вперед, братья», — проревел сержант, опираясь на алибарду. «Боевое построение коробочка. Маги в центре, «Богатыри?» Стражник с сомнением посмотрел на обожженного, даже обгоревшего Мурома и еле стоящего на ногах Добрыню. «Богатыри в арьергарде» закончил за него Муром, облачаясь в новый доспех. «И чем быстрее мы доберемся до магистрата, тем быстрее положим конец этой вакханалии». «Уверен?» — с сомнением протянул Добрыня, вставая рядом с другом. «Уверен», — кивнул Илья. «Я знаю, куда делся некромант».